Глава восьмая «Но ты же обещал, скотина!» Взвизгнув на неестественно высоких тонах, Света швырнула свою тарелку на стол. Гречневая каша, которую она заставляла есть каждое утро и себя, и его, разлетелась по столу. Сергей Евгеньевич поморщился. Но не от того, что Светка завизжала, а ее виск всегда закладывал ему уши. Такой реакции на свои слова не ожидал. От того, что она, тварь, просыпала на стол кашу. Теперь ее придется выбросить. А выбрасывать еду он не мог. Ему было... больно. Он сразу вспоминал, как умирала его дочь десять лет назад. Ей было очень холодно и голодно, И еще очень страшно, наверное, как было страшно ему, когда он метался по тайге, разыскивая ее. Он тогда тоже почти ничего не ел целую неделю, только пил воду, жевал галеты и курил. Курил, жевал галеты и пил воду. И еще надеялся, боялся и надеялся. Когда нашли Говорова, он, надеяться перестал но не перестал его ненавидеть, не перестал обвинять его в гибели дочери и до сих пор не перестает. «Ты придурок!» — сказала тогда Светка. «Парень сам еле живой остался. Что он мог?» «Он мог и сдохнуть вместо нее», — отвечал Игнатьев, запив тогда на полгода. «Мог не брать ее с собой, мог проверить этот чертов снегоход. Почему?» «Почему он его не проверил? Ненавижу!» Жена снова напомнила о себе, принявшись ныть. «Ты же обещал, Сережа, что мы улетим на отдых. Ты обещал. Я так ждала твой отпуск, так ждала!» Светка забилась в угол, нарочно съежилась, стараясь выглядеть помельче, и приготовилась рыдать. Игнатьев внимательно осмотрел свою жену. Высоченная, под метр восемьдесят, наевшая тридцать лишних килограммов, обрюскшая, Светка давно перестала быть красавицей, в которую он влюбился 12 лет назад. И слезы ее перестали его волновать. Раньше, когда нервничал, когда она сжималась в комочек и принималась всхлипывать, делалось ее жалко. Теперь когда в бабе под сто килограммов съежится до размеров нежного создания, ни за что не получится. И слезы ее сейчас вызывали лишь раздражение, потому что ревела она по всякой глупой причине, а иногда даже и без нее, просто для того, чтобы он ее пожалел. А разве она достойна жалости? Что у нее не так? Что стряслось в ее обеспеченной сытой жизни? Ничего ровным счетом. Она спит, жрет, не работает. По дому все делает, абы как. Готовит тоже, дрянно. За собой не следит. Причесывается раз в два дня. Вздохнув, Игнатьев принялся сгребать ребром ладони кашу себе в тарелку. Он не мог выбрасывать еду. Клинит, да, Игнатьев? Светка передумала реветь. Выпрямилась и презрительно скривила губы. — Чего крупинки со стола собираешь? У тебя же полная тарелка! — Дура! — беззлобно отозвался Сергей и запустил ложку в тарелку с кашей. — Еду выбрасывать — грех! — Когда еда просыпается, это уже мусор! — привычно огрызнулась она и швырнула в свою кашу большой кусок сливочного масла. «Масло положи себе! Так вкуснее и сытнее!» «Так вреднее!» — возразил он с набитым ртом. «Тебе бы не мешало подумать о диете, Света? Мечешь все подряд. Так до инсульта и инфаркта недалеко». «Не твое дело!» Она сосредоточенно возила ложкой по тарелке, перемешивая кашу с маслом. «Мой организм! Что хочу с ним, то и делаю!» «И вообще, Игнатьев, вся наша жизнь — это...» «Что?» Ему на мгновение сделалось интересно. «Что же такого умного?» — скажет его ошалевшая от безделья жена. «Это судьба». «Выдала. Это он уже слышал и не раз». «Вот твоя Настя погибла совершенно здоровой и молодой» и кормил ты ее всегда правильно, и следил за ней, и все равно не уследил, так что... Что? Он стиснул зубы. Говорить о Насте она не имеет права. Он запретил ей давно. Сейчас она просто мстит ему за испорченный планы на отпуск. Это судьба. Значит, Богу было угодно, чтобы она не вернулась Игнатьев «Богу!» Он вскочил со стула и навис над ней, неубедительный в своей худобе и узкоплечести. Высох в после гибели Насти, почти перестал спать и есть, пил сильно полгода, испортил желудок, и теперь рядом с женой, превратившейся из красавицы в корову, выглядел жалким и тщедушным. «Это знаешь, кому было угодно, Света!» Зашипел он, обхватывая ее жирный загривок крепкими пальцами. «Пусти!» — больно завозилась она, попытавшись отцепить его руку, но бесполезно. «Сережа!» «Это было угодно ублюдку Говорову, который потащил мою несовершеннолетнюю дочь в тайгу». «Это было угодно тебе, которая ее отпустила!» «Я-то при чем?» — захныкала Света. «Я не мать? Ты, отец! Ты бы и не разрешал!» «Я был на службе, дрянь, на сутках! А ты видела, что она собирается, и даже не сказала мне, не позвонила?» «Слушай!» — распев вдруг произнес он, отшатываясь от жены, и машинально вытер руку о штаны. «А может, это ты испортила снегоход, а?» «Тебя же видели в районе ангаров, где Сашкин снегоход стоял. Ты знала, что они собираются куда-то ехать. Сходила и испортила его снегоход. Как же я раньше-то!» Он силой шлепнул себя ладонью по лбу. Он заводился, как заводился уже не раз. Знал, что закончится все это плохо» дракой. Но остановиться уже не мог. Когда он вспоминал, как страшно умирала его дочь, он ненавидел весь мир. «Ты, тварь, любила мою дочь! Ты надрывался Игнатьев, и воздух со свистом вырывался из его легких. Она всегда мешала тебе. Ты всегда считал ее лишней, поэтому ты испортила снегоход и...» «Сережа, перестань!» Вдруг тихим несчастным голосом попросила Света и глянула на него затравленно. «Это уже напоминает безумие. Если на твоей службе об этом узнают, тебе не стать полковником никогда». «Что? Узнают? На службе? О чем? О том, что моя жена причастна к гибели моей дочери?» Он закрыл ладонями лицо задышав часто и прерывисто. «На службе узнают, что ты безумен, и... и все. Конец твоей карьере. Она сейчас успешно плывет в гору». «Откуда? Откуда они узнают Света?» — хмыкнул он через минуту, рассматривая ее с подозрением. «Я расскажу», — ответила она и отодвинулась на всякий случай подальше. «Если ты не прекратишь каждый раз обвинять меня непонятно в чем, то я...» Закончить он ей не дал. Начал бить на наотмашь по плечам, по спине, поляшкам, чтобы не оставлять следов. Так всегда он бил ее, когда она доводила. Светка не орала, не пыталась убежать. Бил он ее не больно, ладонью. Это были скорее шлепки, которые она готова была терпеть, Лишь бы Сергей быстрее успокоился. Бежать в другую комнату тоже было нельзя. Догонит, будет хуже. А так она потерпит. Потом он будет плакать, просить прощения и совать ей деньги. Много денег. Так было уже не раз. Так всегда заканчивалось. И она надеялась, что сегодня закончится так же, потому что потому что ей очень, очень, очень нужны были деньги, много денег. «На, купи себе чего-нибудь!» Сунул он ей рулончик из денежных купюр спустя час, когда уже отошел от гнева, а она наплакалась вдоволь. «Это... Света, ты прости меня, виноват, но ты сама начала. Не надо никогда заводить этот разговор, никогда, слышишь?» Она кивнула, пытаясь незаметно сосчитать, сколько денег он ей дал, хватит или нет. «Прости», — коротко обронил Игнатьев и ушел. Обычно он присаживался рядом, гладил ее по плечам, спине, по тем местам, куда наносились удары. Она рыдала, тихо голосила и ждала денежного вознаграждения за терпение. «Сегодня Сергей не присел рядом». Это было плохо. В следующий раз ее обычная уловка может не сработать. И где она тогда возьмет деньги? Черт, надо же было так вляпаться, так бездарно, глупо, по пьяни! Света, услышав стук входной двери, вытерла слезы, подбежала к двери, прислушалась. Игнатий в подъезде с кем-то говорил по телефону, потом сел в лифт и укатил вниз. Она дождалась, выглянув в окно, когда он сядет в машину и уедет. И только потом набрала ненавистный номер. «Ну?» — ответили ей. «Что скажешь?» «Все в порядке», — заискивающая залопотала Света. «У меня есть деньги. Я заплачу». «Так-то лучше, Светик. Можешь через час приехать и отдать». «Нет-нет». Перепугалась она перспективе снова оказаться в том месте, где с ней случился отвратительный казус. «Я не поеду никуда. Сам приезжай». «Куда?» — воскликнул ненавистный человек с восторгом. «К тебе, Светик! Да я даже рад буду!» «Нет, нет, не ко мне!» — перепугалась она еще сильнее. «На площадь центральную. Там кофейня. Кофе возьми себе и мне. Я подъеду». «Жду!» — прожурчал ее собеседник. «Да, за кофе платишь ты, Светик!» Она отключила мобильник. Тут же стерла из памяти телефона звонок и начала собираться. Надела черные широкие брюки, черную тунику с длинными рукавами, с едва заметными серыми полосками. Взбила кудри. Оглядела себя в зеркале со вздохом. Волосы — единственное, что осталось от нее прежней. Всю ее красоту поглотил ненасытный жир, которым она стремительно обрастала. Игнатьев был неправ, упрекая ее в обжорстве. Ее аппетит был ни при чем. Всему виной были гормоны. Они, проклятые, испоганили ее до неузнаваемости. Если бы Настя увидела ее теперь, ни за что не узнала бы. Зачем-то подумала она, вдевая толстые ступни в разношенные сандалии. «И хорошо, что не увидит», — вдогонку подумала Света. «И хорошо». На улице было жарко, и она тут же вспотела в своей темной одежде. К тому же рукава туники вдруг оказались тесными, и под мышками тут же расплылось два мокрых пятна. Жалкое зрелище! Света со вздохом оглядела себя в зеркале модной кофейни, открывшейся пару лет назад в самом центре города. Великолепный современный интерьер, много света, теплые тона. Она тут выглядела инородным телом, странным, толстым, неряшливым. Может, все же стоило последовать советам доктора, прописавшего ей не так давно лечение? Стоило сесть на диету, начать принимать препараты, Стоило заняться собой. А зачем? Ее взгляд выхватил среди посетителей вертлявую фигуру ее мучителя, приютившегося в самом углу, подальше от громадных окон. Высокий молодой парень, очень приятной внешности, очень. От этого-то она и поплыла в его присутствии, выболтав лишнее. Это-то ее и изгубило. Эта тварь не оставит теперь ее в покое. Ни толстый, ни стройный ей теперь не видать радости. Потому что она что? Правильно. Она на крючке у шантажиста. Увидев ее, Стас, так звали негодяя, поднял вверх руку. Света вымученно улыбнулась и тяжелой поступью двинулась в угол. «Смотрю, ты ни в чем себе не отказываешь?» Удивленно выгнула она брови. Перед Стасом на столе стоял средних размеров тортик, не из дешевых, большой кофейник, который подают редко, по спецзаказу, и тарелочка с дорогими бутербродами. «Я говорила про кофе, Стас!» — напомнила Света, гневно раздувая ноздри. «Считаешь меня миллионершей?» «Ладно, не дрей в Светик». Он примирительно улыбнулся, обвел рукой стол. «За это плачу сам». «Ух ты!» Она присела напротив, настороженно глянула на симпатичного шантажиста. Верить ему было нельзя в принципе. Он был не просто подлым, он был искусно подлым. И если решил проявить чудеса невиданной щедрости, значит, в его красивой подлой башке созрел очередной план. Света не ошиблась. Они доедали по второму бутерброду, когда Стас выдал. «Светик, у меня есть план». «Да ладно», — фыркнула она, разбрызгивая крошки, и внутренне сжалась. «Еще один план. Хочу предупредить, Стас. Я не смогу платить тебе до бесконечности. Я просто... просто в один прекрасный момент расскажу все мужу и все». «Что все?» Его пухлые губы поползли влево, Глаза настороженно блеснули. «Что все, Светик?» «А все-все!» — махнула она рукой беспечно. «Семейная жизнь к чертям! Зависимость от Сереги и от тебя к чертям! Соберу вещи и укачу к маме. Она знаешь, где у меня живет? Знаешь?» «Нет». Он обеспокоенно поерзал на стуле. Она на теплом море живет, прямо на самом берегу, к чертям вашей севера. Устроюсь там на работу, стану деток учить. Я же учительница по образованию, Стасик. Стану их учить, выйду снова замуж, начну новую жизнь в тепле, заботе и уюте. Все, Стасик, все на этом, все. Она с облегчением выдохнула и с улыбкой потянулась к самому большому куску торта. Она, конечно, блефовала. Круто блефовала. Во-первых, университет, где она училась на педагога, она так и не окончила. Ее отчислили за неуспеваемость. И образования у нее никакого не было. И не работала она никогда. И не любила работать, потому что это режим, а режим она ненавидела. Во-вторых, матушка ее жила в жуткой хибаре, на том самом теплом берегу, о котором она Стасу рассказывала с блаженной улыбкой. Провалившиеся ступеньки крыльца, вечно текущая крыша, и сколько бы света не присылала матери денег, толку не было. Мать все пропивала с многочисленными дружками, которых она жаловала куда сильнее дочери. Ну, а в-третьих, выйти замуж сейчас... В ее теперешнем стокилограммовом положении было бы весьма затруднительно. Особенно в городе, промышляющем курортным сезоном. Все приличные мужики там были либо давно разобраны, либо приезжали только на отдых, но... Но Стасик-то об этом не знал и узнать был не должен. Поэтому и улыбалась она ему сейчас безмятежно, уминая вкусный тортик. «Что? Все!» Хищно ощерился он. «Платить тебе больше не стану, Стасик. Вот так!» Света шумно глотнула кофе и поморщилась, потому что обожглась. А подлый парень принял ее гримасу на свой счет и тут же затараторил. «Чего ты, Светик? Ну чего ты сразу?» Стас услужливо пододвинул ей тарелку с дорогущими бутербродами. «Я и не собирался с тебя больше тянуть». «Пару раз. Достаточно». «Достаточно для чего?» Она покосилась на него со злостью, внутренне себя ругая. Даже и не думала, что он так быстро сдастся. Надо было еще в прошлый раз этот разговор завести. Не сидела бы теперь перед ним, успев глупо вывалить кругленькую сумму. «Дура!» Серега прав, называя ее без конца этим словом. «Достаточно для чего?» Повторила Света вопрос, потому что Стасик вдруг умолк. «Для того, чтобы проучить тебя, глупая!» Пропел он со странной смесью нежности и ненависти в голосе. «Чтобы знала, с кем пить, как пить, что болтать! Я ведь тебя за язык не тянул! Ты все сама выболтала!» «А ты, сволочь!» — все записал на диктофон перебила его Света. — Записал, конечно, — улыбнулся Стасик и перехватил у нее из-под руки бутерброд с копченым лососем. — Я же не дурак. Нельзя не использовать момент, когда деньги текут тебе прямо в руки. — Больше денег не будет, — жестко перебила его Света. — Не будет от тебя, Светуль? Глумливая улыбка блуждала по его губам, когда он лениво жевал ломтик лосося, проигнорировав кусок хлеба. Но мы можем поиметь их от того человека, про которого ты мне рассказала страшную удивительную историю». «Это ты про кого? Я не поняла». «Она все поняла, потому и побледнела. И Стасик догадался о ее понятливости, поэтому и закивал с гадкой улыбкой. «Про нее, про нее, святуй!» «Про кого же еще?» «Ты идиот, Стасик!» Света начала собираться. Разложила на столе две большие салфетки. На одну бутерброд с икрой, на другую кусок торта. Завернула салфетки конвертиком, намереваясь убрать все в сумочку. «А зачем Стасу столько? Все равно не сожрет, с собой тоже забирать не станет» она, добравшись домой, попьет чаю в тишине и покое с ощущением, что все закончилось. Страшная полоса. Два месяца закончилась, наконец. «Села!» Властным злым шепотом приказал он вдруг, понаблюдав за ее сборами. «Села!» — корова. «И выслушала меня!» Света глянула на него. Напружинился. В глазах полыхает такая подлая решимость, что она снова перетрусила. «Слушаю!» — пробормотала она и примирительно улыбнулась. «Чего ты хочешь, Стасик?» «Я хочу, чтобы ты пошла к этой бабе и предложила ей наши условия». «Какие?» Свету вдруг начало мелко трясти, будто кто стул под ней раскачивал. «Какие условия, Стасик? Кому?» «Ей, Сидоровой Оксане Степанне понизил он голос до грубого шепота. «Заместителю главы района! Либо она платит нам каждый месяц, либо...» «Либо что?» — у нее свело нижнюю челюсть, и слова выходили вялые, растянутые на гласных. «Ты соображаешь, что говоришь? Чтобы Сидорова платила нам с тобой зарплату? За что?» «Замолчание!» Он вытащил бумажник с ее, между прочим, деньгами и принялся отсчитывать, намереваясь заплатить по счету. «И не нам она должна платить, а тебе, Светик, я не свечусь. Это главное условие нашего с тобой соглашения». «Не будет никакого соглашения», — промямлила она неубедительно и почти нараспев. Проклятый челюсть вместе с языком не желали слушаться. — Я просто... — Просто расскажешь все мужу? Стасик встал и потянул легкий пиджак со спинки стула. — Тоже наверняка на ее деньги купленный, — подумала Света с ненавистью. — У него никогда не было таких стильных вещей. — Расскажу, — кивнула она. Ну — Ну-ну, валяй. Он гадко захихикал, наклоняясь к ее уху. «А потом выйдешь замуж, корова. За кого?» «Вопрос открытый. Уедешь к маме алкашки. Она ведь тебя ждет. Как же? И детишек станешь учить. Вопрос. Чему? Тому, как из универа вылетать на втором курсе за двойки? Ну-ну, валяй. Я могу и сам твоему мужу все рассказать» и даже дать послушать твои пьяные откровения. И ушел, паскуда. Ушел, оставив ее в полном оцепенении. Света видела, как к их столику подошла официантка. О чем-то спросила. Она что-то рассеянно ответила. Потом поняла, что пора уходить. Столик прибран, счет оплачен. Пора. Медленно встала и на негнущихся ногах пошаркала к выходу. Лиц людей она не видела. Тусклые размытые пятна. И солнечный свет странно померк, когда она вышла на улицу. Будто подлый Стасик, проглотив ее спокойную и размеренную жизнь, прихватил еще и солнце. Что он ей предложил, гадина? Он предложил сменить его на посту шантажиста? Да. Он предложил Светлане явиться в кабинет уважаемой ныне дамы и сказать ей, «А я знаю, что вы сделали той зимой десять лет назад. Вы намеренно испортили снегоход Говорова, Александра, и в результате погибла бедная девочка Настя Игнатьева. И да, да, не смотрите на меня, как на сумасшедшую. Я могу это доказать, потому что в тот самый момент «Когда вы с отверткой что-то откручивали, что-то дырявили в его снегоходе, я стояла чуть сзади в укрытии и снимала все на свой мобильный телефон. И потом имела неосторожность запись эту сохранить на флешке. Так что, Оксана Степановна, если вы и дальше хотите оставаться уважаемой женщиной, занимать высокий пост и двигаться вверх по служебной лестнице, то вам лучше начать мне платить. В противном случае... В противном случае все узнают, что она убийца. С улыбкой закончил за свету Стасик. Он мерзавец. Дождался-таки ее возле кафе и почти силою садил в свою видавшую виды машину и продиктовал ей заранее заготовленную речь и заставил трижды повторить, И закончил. Света, у тебя нет другого выхода, понимаешь? Без твоего Игнатьева ты никто, ты ноль. И все твои заверения, что ты готова там и так далее, все это блеф. Ты привыкла жить сыто, ничего не делая. И жить по-другому уже не сможешь. А вот наш с тобой план, он все меняет. Что меняет? Он может поменять твою жизнь в корне, Светик. Ты станешь независимой. У тебя появятся свои деньги. Ты станешь независимой. Или мертвой. Она всхлипнула, глянула на него затравленно. Ни сегодня, ни завтра не пойду к ней. Послезавтра Сережа уезжает. У него начинается отпуск. Он Катя с друзьями в горы. Вот тогда отлично». Стасик протянул ей ладонь лодочкой. «Я пока запишу тебя к ней на прием. Говорят, к этой даме просто так не попадешь. Все, Светик, давай и верь мне. У нас с тобой начинается самая светлая полоса в жизни и самая обеспеченная».